Глава девяносто пятая. «Зачем ты это сделала?» Мрачный Хантер поджидал Эми на крыльце у входа в Орден. «Причин много», — лаконично отрезала девушка, не желая ничего объяснять. «Назови хоть одну», — сурово потребовал ее дядя. «Я капитан космического корабля и будущий советник Межгалактического совета. Мне не нужно никому ничего доказывать». Глаза Хантера излучали беспокойство. «Не волнуйся, Холо Хантер. устало произнесла Эми. Все будет хорошо». «Димон, ты как?» поинтересовался Алекс, войдя в комнату к лучшему другу. «Завтра отбытие, волнуешься?» «Немного», — сдержанно отозвался, раскинувшийся на кровати Дмитрий, отрывая голову от ноутбука. «Лежу вот и думаю, есть ли в космосе вай-фай. «Видимо, нет. Сериалы в дорогу закачиваю». «Вещи собраны. Вроде ничего не забыл. Я попрощаюсь со всеми завтра», — объяснил он. «Знаешь, я тебе даже немного завидую», — признался Алекс. «Я бы многое отдал за то, чтобы полетать на космическом корабле». «Ты завидуешь мне», — удивился Дмитрий. «Надо же. Обычно все наоборот. А насчет космического корабля не волнуйся. Я тебя как-нибудь покатаю». Усмехнувшись присущей ему иронии, пообещал его друг. С ветерком. «Ты там давай поосторожнее», — серьезно попросил Алекс. «Война как-никак, тем более космическая». «Постараюсь», — пообещал Дмитрий. «А ты береги Веронику и малышку». «Заметан», — дал слово Алекс. «Эйшир явно где-то накосячил, создавая твои мозги». Обеспокоенно, глядя на Эми, изрёк Хантер. «Ты пока не видишь всей картины целиком», спокойно возразила девушка. «Но со временем ты всё поймёшь. Я сделала то, что должна была. Этим утром я изменила будущее», туманно ответила она. «Лишь бы эти изменения не нанесли ещё больше вред», задумчиво отозвался Хантер. «Кстати, ты знаешь, что мой сын жив», вспомнил он то, что уже давно хотел рассказать своей племяннице. «Что? Тор жив?» — чуть не подпрыгнула от захлестнувших ее эмоций Эми. «И почему ты говоришь мне об этом только сейчас? Я хочу увидеть его, поговорить с ним. Но как это возможно? Он же облил себя бензином и поджег во время перевоплощения в вампира. Он сгорел на твоих глазах», — засомневалась она. «Ты уверен, что это аматор, а не его двойник или клон, или его сын, или кто-то похожий на него?» «Это точно, он сомнений быть не может», — решительно заверил ее Хантер. «Правда, я пока не видел его лично, с ним только Ника общалась. Он ей жизнь спас, кстати». С гордостью произнес он. «Дважды. Насколько я понял, он ничего не помнит из прошлого. Но у них с Никой теперь есть энергетическая связь, и рано или поздно мы его найдем. С воодушевлением воскликнул старейшина. «Я так рада за тебя!» Искренне улыбнулась его племянница и крепко обняла Хантера. «О, обнимашки!» — съязвил выходящий из здания Архангел. Он до сих пор злился на Эми за угрозу сломать ему челюсть. «Михаил!» — окликнула его Эмишер. «Я приношу тебе официальные и очень искренние извинения. Надеюсь, мы сможем забыть тот инцидент и станем друзьями». Протянула она ему ладонь для рукопожатия. Чуть поколебавшись, Михаил все же подал ей руку в ответ. Поживем, увидим», — сдержанно отозвался он. А Эми, как только их руки расцепились, внезапно сделала шаг вперед и обняла его так же, как недавно Хантера. «Как ты и сказал, обнимашки», — мягко улыбнулась девушка. Михаилу было трудно чем-либо удивить или застать врасплох, но в данный момент он был просто ошарашен. «Удачной тебе ночи», — подмигнула ему Эми. Удачненько, так все пока складывается. С удовлетворением отметил Хантер, принимая из рук Эмишер свое обручальное кольцо. Они уже дошли до двери его комнаты. Второе кольцо у тебя? Уточнила Эми. О, да! вытаскивая из нагрудного кармана драгоценную вещь, подтвердил он. Не потеряй. Вдруг очень серьезно произнесла девушка. Попав в нефтеруки, они могут принести много бед. Не учи, курицу, цыпленок. парировал Хантер. «Запомни простые правила. Не хамить, не дерзить и уважать старших. Особенно меня, ведь я твой самый древний родственник». «Вообще-то, Эйшер старше тебя на месяц», — возразила Эми. «Я же только что тебе сказал. Не дерзить и уважать старших. Запомни хотя бы это, одно единственное простое правило. Если твой мозг вообще на это способен». По-доброму усмехнулся он, захлопывая перед носом Эмишер двери своего жилища. «Спокойной ночи, Хантер», — улыбнувшись, мысленно пожелала она ему сквозь стену. «Тебе тоже, племяшка», — моментально пришел ответ. «И я старше твоего отца на год, он просто не в теме».